Глава 2. Инвентарь. Пожалуй, это единственное, что у меня осталось от предыдущей жизни. Жизни, в которой я был подающим надежды практическим стрелком, выигрывающим соревнования одно за другим. Медали за призовые места я давно сдал в ломбарды, чтобы оплатить съемную хату. Дипломы и грамоты затерялись при постоянных переездах в попытках найти квартиру, которую я смог бы тянуть при своих нынешних доходах. И только с дробовиком я не расставался, не продал его даже тогда, когда приходилось питаться пустой гречкой, потому что ни на что другое не было денег. И сейфом, конечно, тоже, хоть и сменил его на самый простой и дешевый, продав старый на интернет брахолке. Куда бы я ни переехал, обязательно буквально на следующий день на пороге появлялся участковый, чтобы познакомиться, и первым делом, незначай, спрашивал про сейф. Они будто единой мозговой сетью связаны и передают друг другу информацию про всех владельцев оружия, что переезжают из зоны влияния одного к другому. Так что совсем без сейфа не вариант. К счастью для моего малыша хватало и простого железного пенала на ключе. Хотя, конечно, никто кроме меня малышом его не назовет. Как-никак, почти метр стали и пластика весом почти 4 кило. Я достал дробовик, отвел назад цевьё, и вынул из открывшегося патроника красный вкладыш, означающий, что оружие не заряжено. Оно уже давно не заряжено и стоит на консервации. Я же давно не посещал киры и стрельбища. У меня не было на это денег. На бары клубы, да, были, а на то, чтобы пострелять, не было. Это просто не имело смысла после того, как меня внесли во все черные листы соревнований по практической стрельбе. И не продал я свое ружье лишь только потому, что вложил в него в свое время не только кучу времени, но и часть души, собственными руками отполировывая до зеркального блеска детали ударно-спускового механизма. Что ж, похоже, настало время возвращаться в большой спорт. Я вскинул к плечу дробовик, вложился, целясь в ближайший угол, и понял, что мои навыки за эти три года не успели никуда деться. Мастерство, как говорится, не пропьешь даже если очень-очень постараешься. Может быть, я стал медленнее, на какие-то доли секунды, и, может быть, на соревнованиях это даже стало бы для меня неприятной неожиданностью. Но не думаю, что это мне помешает в будущем. Вряд ли кто-то будет стоять у меня над душой с таймером когда-либо еще. Я оторвал руку от цевья, имитируя перезарядку с использованием сайцедла на левой половине ствольной коробки, и только сейчас заметил, что моя рука изменилась». На левой ладони, в самом ее центре, виднялся небольшой, с десятирублевую монету круглый знак, напоминающий что-то такое, религиозное, вроде звезды Давида, только намного сложнее и ветеватье. Голубого цвета он даже слегка светился, словно мне сделали татуировку светящимися чернилами. И теперь они исправно выполняли свою функцию. Водила... Точно такого раньше не было, я бы заметил. Интересно, однако. Не отрывая взгляда от знака, я положил дробовик на стол и сел обратно на кровать. Что с тобой делать, незнакомая пиктограмма? Зачем ты мне? И как ты появилась?» Знак не болел, не жег огнем и не обжигал холодом, хотя последнего я подспудно опасался. Он был никаким, словно на самом деле его и не было, и это просто проекция на мою ладонь, сделанная с помощью какого-то проектора. Я поднял правую руку и осторожно коснулся знака ногтем. Ничего не произошло. Тогда я коснулся его уже подушечкой пальца. Произошло? Еще как произошло! Знак в одно мгновение словно бы сорвался с ладони, взлетел, развернулся ко мне в фаз и увеличился в размерах в несколько сотен раз. Круг расширился до диаметра не меньше, чем в полтора метра и засиял, как новогодний салют. Внутри круга был еще один, поменьше размером буквально с мой кулак, и в нем все теми же сияющими голубыми линиями был схематично нарисован рюкзак. Между внутренним и внешним кругом тянулись прямые линии, дробя его на несколько секторов, и три из них, которые я изначально принял за лучи логотипа Мерседеса, явно были толще остальных. Они будто бы группировали остальные сектора в три группы, но с какой целью или по каким признакам это было сделано, решительно непонятно поскольку малые сектора практически не были подписаны. Их было около десятка, но надписи были только на трех — статус, способности, обмен. Остальные были будто закрашены, непрозрачно намекая то ли на то, что в них ничего нет, то ли на что-то еще. Да уж, дела. Прямо какой-то голографический инопланетянский интерфейс из фантастического фильма. Я потянулся к самой первой заинтересовавшей меня надписи — статус и коснулся ее пальцем. Я ожидал, что просто ткнул воздух, но палец действительно уперся во что-то невидимое, словно в тонкую прохладную полиэтиленовую пленку, которая слегка прогнулась под ним. И тут же все остальные сектора померкли и исчезли, а тот, в который я ткнул, резко увеличился, занимая собой всю окружность и даже центр со значком рюкзака. В круглом синем поле передо мной появились буквы и цифры. Имя. Виктор Силов. Позывной. Фаст. Уровень. Второй. Карма. Ноль. Личная репутация. Пять. Специализация. Огнестрельное оружие. Сила. Два. Ловкость. Два. Выносливость. Два. Меткость. Три. Тактическая подготовка. Два. Удача. Один. Интеллект. Два. Достижение. Неуязвимый. Получено опыта. Двести. «Класс! Виктор Силов — это стало быть я, и меня действительно другие стрелки в лучшие дни звали «Фаст», то есть «Быстрый». Зато как Шустеры я расправлялся с мишенями из практически стокового дробовика. Значит, и все остальное тоже про меня. Вон и уровень мой, о котором я совсем недавно прочитал в подобном же всплывшем сообщении, и специализация, которую я выбрал еще лежа в кровати. Значит, и все остальное тоже про меня?» сила ловкость вносливость по два два это много или мало по десяти или по стабальной шкале непонятно меткость на тройку это уже неплохо выше чем предыдущие параметры так и должно быть ведь практическая стрельба это все же в первую очередь именно про меткость и лишь потом про все остальное а вот единицу удачи это грустно обидно даже я бы сказал впрочем если вдуматься Это тоже правда. Только такой неудачник, как я, мог не заметить на соревновании, что последние два заряжаемых из сайцедла патрона отличаются по весу от остальных, потому что какая-то, я хорошо знал, какая именно мразь, заменила его на другой, с другой картечью, более мелкой, нежели положенная по регламенту, из-за чего меня обвинили в жульничестве и дисквалифицировали соревнований, аннулировав результат. Но это было бы полбеды. Настоящая беда была в том, что я не удержался и полез чистить морду своему главному конкуренту, который пожизненно отставал от меня на пару-тройку очков, потому что знал, что это сделал он. У него одного были мотивы, которые, правда, мне нечем было доказать. И вот это уже обернулось для меня пожизненным черным списком. Смешной парадокс. На соревнованиях по стрельбе нельзя даже подраться. Я вздохнул и продолжил чтение. Интеллект тоже на двойку, то есть какой? Средний? Обычный? Непонятно, но на всякий случай уже обидно. Еще ниже — достижение, о котором я уже тоже успел прочитать. И в конце — опыт. Судя по всему, суммарный опыт, который мне за убийство и за достижение насчитал кто? Какая-то система? Какой-то алгоритм? Калькулятор переросток? Я крепко задумался, но быстро махнул рукой. Не хватало еще морочиться на этот счет. Есть куда более интересные вопросы. Причем махнул в прямом смысле, перед собой разгоняя воздух. И окно статуса пропало. Не растворилось, не стало прозрачным. Оно просто моментально исчезло. И даже свечение в воздухе после себя не оставило. Что ж, ладно. Я все равно узнал все, что хотел. В этом пункте. Но есть же еще и другие. Я снова коснулся символа на ладони, и меню развернулось передо мной снова. На этот раз я коснулся сектора с названием «Способности», и уже знакомым образом передо мной появилось новое окно. Оно было поделено на четыре равных столбца, но заполнены были только первый и последний. В первом было написано «Огнестрельное оружие», в последнем — «Общие способности», и прямо под этим было написано «Инвентарь». И уже знакомый мне схематичный значок рюкзачка. В колонке «Огнестрельное оружие» не было ничего. Странная штука. Зачем мне специализация, если она ничего не дает? Или это она пока что ничего не дает? Я закрыл меню и открыл снова, на сей раз ткнув в самую непонятную кнопку «Обмен». Меню ответило мне тем, что открыло совершенно пустое окно, на фоне которого через мгновение появилась надпись. Для использования обменной площадки необходим варп-кристалл. Ну, варп-кристалла у меня и правда нет. Я бы знал, если бы он был. Значит, обменная площадка, чем бы там она ни являлась, пока что мне недоступна. Остался только последний пункт в меню, который я пока что не трогал. Последний и, пожалуй, самый интересный. Я ткнул значок рюкзака, что по логике вещей должно было открыть инвентарь. И вместо уже ставшего привычным и родным круглого окна, передо мной появилась квадратная. И не просто квадратная, а в свою очередь, состоящая из квадратов тоже. Я будто открыл перед собой огромную таблицу 15 на 15, каждая ячейка которой представляла собой квадрат со скругленными углами, очерченными голубыми светящимися границами. И венчали все это великолепие две надписи. Уровень инвентаря 1, максимальный общий вес Три килограмма. Три килограмма. Да уж, я в карманах побольше ношу. Не разгуляешься особо. Впрочем, судя по всему, это не навсегда. И существуют какие-то возможности увеличить этот максимум, иначе бы не было указано, что это только первый уровень инвентаря. Прогрессия подразумевает какое-то увеличение. А тут что увеличивать? Количество ячеек? Даже сложно себе представить, что можно положить в... 15 на 15 в более чем 200 ячеек так, чтобы оно в сумме вышло на 3 кило. Муравьев, что ли? Нет, тут явно задумано что-то более интересное, что-то более юзабельное. Готов биться об заклад, что в будущем можно будет как-то увеличивать максимальный общий вес, а то 3 килограмма это вообще ни о чем, даже дробовик не спрятать. Кстати, об этом. Как, собственно, его спрятать? да даже и не его, а что-то другое, как спрятать? Как пользоваться этой визуализацией экселевской таблицы? Я задумчиво ввел взглядом комнату, прикидывая, что бы такое запихнуть внутрь для пробы. Подтянул к себе ногой первое, что попалось на глаза. Брошенный вчера на полу носок и взял его в руки. Задумчиво посмотрел на него, потом на инвентарь. Что ж, если тут все остальное делается через касание, то, может, и в этом случае работает? Тот же принцип. Я коснулся носком одной из ячеек, но ничего не произошло. Он просто провалился сквозь полупрозрачный инвентарь, словно того и не было никогда. И я просто ловлю неплохие приходы, непонятно от чего. Тогда я предпринял вторую попытку. Коснулся ячейки инвентаря оттопыренным пальцем той же руки, в которой сжимал носок. Тоже никакой реакции. Ладно. А что если... Я-то руку с носком максимально далеко от инвентаря, а ячейки коснулся пальцем другой руки. И только тогда все сработало. Носок в руке моментально засветился голубым и растворился в воздухе, а в ячейке инвентаря, которую я трогал пальцем, появилось его изображение, точно в том же виде, как он выглядел в моей руке, один в один. Недолго думая, я снова ткнул пальцем в эту же ячейку, и между мной и инвентарем, Возникла голубое сияющее марево, которое за долю секунды приняло форму силуэта носка, а еще через долю превратилось в сам носок, левитирующий в голубом сиянии. Уже не сомневаясь, я протянул руку, беря его пальцами, и в то же мгновение он обрел форму и материал, сияние погасло, и в моей руке оказался само собой носок. Что ж, одним вопросом меньше. Даже двумя как убирать вещи в инвентарь? И как их оттуда доставать? Интересно. А что будет, если убрать туда две одинаковые вещи? Второй носок я найти не смог, поэтому пришлось встать, дойти до сейфа. Инвентарь, не закрываясь, так и летал впереди меня, как приклеенный. И достать из первой попавшейся коробки горсть патронов. Попались короткие, родезийские. Так даже лучше. Больше поместиться в руке. Вернувшись на кровать, Я принялся экспериментировать с инвентарем, закидывая в него патроны. Два патрона, закинутые один за другим, расположились в соседних ячейках, а когда я ткнул в один, и тут же во второй, соединились в одну, которая, помимо прочего, обзавелась еще и маленькой цифрой 2 в уголке. Удобно, в считай. Я ткнул в новую образовавшуюся пару патронов, желая их достать, и на сей раз передо мной засияло сразу два голубых силуэта превратившихся в два патрона. Я взял один, и патрон материализовался у меня в руке, а второй так и остался висеть. Я тронул его второй рукой, и он материализовался тоже. Отлично, а как мне теперь достать один патрон, не трогая второй? Я повторил все операции, но на сей раз взял только один патрон, оставив второй висеть в воздухе. Так как ничего не происходило, я коснулся знака на руке, справедливо предположив что раз он открывает меню, то и закрывать должен. Сработало. Голубое марево исчезло вместе с инвентарем, и у меня в руке остался один патрон. Тогда я повторил все манипуляции, но на сей раз ничего не брал, а закрыл инвентарь прямо так. И ничего не вывалилось из пустоты на пол, а спокойно вернулось обратно, в чем я убедился, снова открыв призрачную таблицу. Тогда я попробовал запихнуть в инвентарь более габаритную вещь которая ни за что бы не поместилась у меня в руке. С этим возникли сложности, потому что придумать, что может быть слишком большим для руки, но при этом весить меньше трех кило, та еще задачка, но я успешно ее решил, использовав одеяло. Оказалось, что достаточно просто касаться интересующего объекта, чтобы его затянуло в инвентарь. Причем, когда я положил пару патронов на одеяло и попытался запихнуть в инвентарь, перенеслось только одеяло. Патроны остались лежать на кровати. Охренительно удобно получается. В инвентарь переносится только то, что ты хочешь туда перенести. Если, конечно, оно влезает по весу. То, что по весу не влезает, просто никак не отзывается на попытки поместить в инвентарь, что и попробовал провернуть с телевизором. Он никак не отреагировал, а инвентарь и вовсе сделал вид, что не существует. И палец провалился сквозь ячейку. Эксперимент с попыткой перенести в инвентарь сразу и одеяло, и лежащие на нем патроны, увенчал за полнейшим успехом. В инвентаре заполнились сразу две ячейки, в одной из которых собрались патроны, а в другую легло одеяло. Но когда я положил те же самые патроны на телевизор, не перенеслось вообще ничего. Значит, если я захочу перенести целую машину, но не хватит размерности, придется ее разбирать, чтобы перенести хотя бы что-то. Не получится просто захотеть, чтобы в инвентаре оказался один только двигатель или один только бензин из бака. В принципе, логично. Как бы я перенес в инвентарь бензин без тары? Впрочем, перенес бы я его, это еще половина беды. Как мне потом достать его из инвентаря? То-то и оно. Не в ладошке же я его хватать буду. Но самое интересное началось, когда я попробовал загрузить в инвентарь сразу четыре патрона и вынуть их оттуда. Оказывается, пока они висят в воздухе в виде голубого сечения, их можно доставать по дому. И пока не закрыт инвентарь, они так и будут висеть. Это же вообще просто подарок какой-то. Зачем нужны всякие паучеры? Зачем сайдседлы? Если ты можешь просто повесить перед собой десяток патронов, выхватывать их из воздуха и загонять в магазин, от перспектив подобного механизма просто захватило дух. Считай, можно сколько угодно запихать в инвентарь всякой всячины, И она не будет нисколько тяготить, как я успел проверить, напихав в инвентарь всякой мелкой всячины, до которой только смог дотянуться до тех пор, пока она не перестала туда лезть. Никаких лишних трех килограммов на теле не ощущалось. А учитывая, что одет я был в одни только трусы, я бы их почувствовал. Что ж, система, или как там тебя? Спасибо за такой офигенный подгон. Ничего не скажешь. Не зная, что там происходит на улице, или даже просто банально за дверью, но мне это уже нравится. А ведь впереди еще самое интересное. Надо, наконец, разобраться с теми наградами, которые мне выпали.